Глава тридцать девятая. Девятнадцать ноль ноль. Дом Льюиса Йорка. Седел Крик Драйв. В дверь Льюиса Йорка стучался Фалька. Йорку принадлежало целое поместье в одном из самых престижных районов Бирмингема. Огромный, в стиле колониального возрождения дом, был таким же роскошным, как предполагал адрес. Но на Кэрри он впечатления не произвел. Она осматривала участок. Аккуратные газоны, много пространства между строениями. Гараж на пять машин. В каждом, вероятно, стоит что-нибудь стоимостью в одну, или две ее годовые зарплаты. Впрочем, это не значило, что хозяин был не способен на всевозможные гадости. Есть вещи, которые точно нельзя купить за деньги. Честность, порядочность, этика. Дверь открылась. Их приветствовал лично Льюис Йорк. Кэрри прочитала про него по дороге. Под пятьдесят, сидеющие темные волосы, среднего роста, среднего телосложения. Небольшой подбородок, но огромный носяра. Не классический красавец, в отличие от его друга Теодора Томпсона младшего. Будущего сенатора Керри также хорошо изучила и очень, очень хотела с ним побеседовать. Но поскольку Томпсон был недоступен ни дома, ни на работе, этот тип был у Кэри следующим в списке Я, детектив Девлин, она показала удостоверение. «Это мой напарник, детектив Фалька. У нас несколько вопросов по поводу двойного убийства, которое мы расследуем». Не спрашивая, что за убийство и почему им понадобилось поговорить с ним, Йорк распахнул дверь. «Входите, детективы». Кэрри и Фалька последовали за ним в роскошный холл. «Поговорим у меня в кабинете». На этих словах он повернулся и пошел вглубь дома, повернул налево и остановился, чтобы раздвинуть красивые деревянные со стеклянными вставками двери. Йорк зашел в офис и сел за свой стол. «Пожалуйста, садитесь!» Он указал на роскошно обитые стулья перед столом. Когда все уселись, Йорк спросил, «Чем я могу вам помочь?» Его взгляд чуть задержался на Фалька, прежде чем вернуться обратно к Кэрри. «Я уверена, вы видели новости про Бена Эббота и его семью», — сказала она. Не стоит начинать с вопросов об Амилии. По дороге Кэрри решила, что позволит Йорку вести разговор. Иногда потребность подозреваемого доказать свою невиновность лишь помогает изобличить его вину. Йорк работал адвокатом. Если бы он был наполовину так хорош, как утверждала престижная фирма, Он никогда не позволит Кэрри увести себя в нужную ей сторону. Конечно, это ужасная трагедия. Наши семьи были хорошо знакомы. Вы знали мистера Эббота и его жену лично? Спросил Фалька. Да, в общем-то, нет. Бен на несколько лет моложе меня, и он довольно долго был в отъезде. Откровенно говоря, я видел его только на разных светских мероприятиях. Я больше знаком с отцом Бена и его женой. Я уверен, вы знаете, что все в городе, кто хоть что-то собой представляет, так или иначе связаны с Датака. Дэниел постарался, чтобы его компания затрагивала все сферы нашей жизни. Он великолепный стратег, когда дело касается бизнеса. Его сын, очевидно, унаследовал эту способность. Не надо быть детективом, чтобы это знать. Тем не менее, Кэри заинтересовали его слова. Она спросила... «А как насчет жены Бена, Селы? Йорк покачал головой. «Вот ее я совсем не знаю. Как я уже сказал, я видел ее на светских мероприятиях. Это все. Что говорят в ваших кругах про то, что случилось? Были ли у Эботов какие-то враги? Может, обсуждаются какие-нибудь проблемы?» Йорк развел руками. «Ничего такого. Я бы хотел вам помочь, детективы, но, боюсь...» Я ничего не знаю об этой ситуации, кроме того, что это ужасная трагедия. Мы все в Йорк, Хэммонд и Голдман молимся об этой семье. Помимо ваших сотрудников, перечисленных на веб-сайте компании, сменил Фалька тему, есть еще другие сотрудники, которых нет на общем фото. «Не понимаю, какая тут связь», — сказал Йорк. Но ответ такой. «У нас есть кастодиальный персонал». и еще несколько человек, которых нет на групповой фотографии. Те, кто на фото, — это люди, взаимодействующие с клиентами. Когда в компанию приходит новый клиент, мы хотим, чтобы он узнавал лица, которые ему встречаются. «Сколько у вас следователей?» — продолжал Фалька. «Пять, шесть, четыре», — поправил его Йорк. «Наши клиенты редко нуждаются в подобных услугах. Нам нужны имена этих следователей. сказала Кэри, надеясь, что он просто ответит и не станет анализировать ситуацию. Йорк посмотрел ей в глаза. «Не сомневайтесь в моем желании вам помочь. Но почему вас интересуют сотрудники моей фирмы?» «Попробовать стоило». «У нас есть свидетель», — сказал Фалька, «который утверждает, что вашего сотрудника видели выходящим из дома Эббота за день до того, как нашли тела. Кэрри не сводила глаз с Йорка. Я не смущала чистая ложь, которую только что выдал ее напарник. Особенно, если будет результат. Я вам вот что скажу, детектив. Приходите завтра в контору в рабочее время. И я попрошу секретаря выдать вам список сотрудников с фотографиями. Если ваш свидетель идентифицирует кого-то, я лично отвезу этого человека к вам в офис. «Ловлю вас на слове», — сказал Фалька. Я бы не обещал, если бы не был готов выполнить обещанное. Скажите, это в правилах вашей фирмы следить за людьми? Например, если кто-нибудь что-нибудь замышляет против одного из ваших клиентов? Ожидая ответа, Кэрри не сводила с него глаз. Йорк пожал плечами. В какой-то степени, в соответствии с законом, разумеется. То, чем занимаются мои следователи, можно назвать слежкой. Но это ведь ничем не отличается от того, чем занимаетесь вы сами во время своих расследований. «Когда возникает такая ситуация?» — продолжала Кэрри, поскольку зашла уже так далеко. «Я так понимаю, вы выбираете кого-то, кто предположительно сможет подобраться ближе к цели?» Пульс у нее участился. «Это правильное предположение?» Йорк сел поглубже и, казалось, наслаждался танцем на краю пропасти. Останете вы, если нужно, использовать других сотрудников, помимо ваших следователей. Ассистента, к примеру. Он прищурился. Возможно. А как насчет стажера? Она выдержала его взгляд, не моргая. Он решительно покачал головой. Совершенно точно нет. Стажеры, по большому счету, ищи дети. Я никогда не буду использовать ребенка в такой ситуации. У меня самого есть ребенок. Это немыслимо. Прежде чем она смогла решить, правду он говорит или просто хорошо лжет, Йорк встал, давая понять, что встреча окончена. Кэри и Фалька сделали то же самое. Кэри сказала, «Спасибо, что уделили нам время, мистер Йорк. Всегда рад помочь бирмингемской полиции». Он проводил их обратно до входной двери. «Доброго вечера, детективы». Фалька повернулся к нему еще раз. «Я уверен, если у нас появятся еще вопросы, вы будете доступны». «Конечно». Лицо Йорка оставалось бесстрастным. Они вышли на веранду, и тут снова раздался его голос. «Детектив Девлин, Амелес Вонер, ваша племянница, так ведь?» Кэри повернулась к нему, затаив дыхание. «Да». Он улыбнулся. «Она часто про вас рассказывает». На фирме мы очень горды тем, что она у нас работает. Амелия прекрасная девушка. Я предполагаю, что ее ждет большое будущее. Кэрри заставила себя улыбнуться. Спасибо. Уже в машине, отъезжая от дома, Фалька спросил. Почувствовала какие-нибудь флюиды? Только то, что Бельмонт был прав. Высокомерный, точно. Ничего не боится. Он вообще не нервничал, разговаривая с нами. Может, он воспринял это как вызов? Если он и знает что-то про Сэллу эбот он никогда нам этого не скажет. Он хотел, чтобы ты знала, что он понял, что ты имела в виду Амелию, когда упомянула стажера. Кэри заблокировала десятки сценариев, связанных с Амелией, которые теснились у нее в голове. Это правда. Если Йорк думал, что такая сговорчивость снимет с него подозрения Кэрри, Он глубоко ошибался. «Можем заехать к Диане и забрать Тори?» «Конечно, Девлин». «Я думала заказать пиццу. Оставайся на ужин, если хочешь». Фалька ухмыльнулся. «Я так и знал. Я тебе нравлюсь, правда, Девлин?» Она покачала головой. «Только начинаешь нравиться».